Глава восьмая. Моя гостья помолчала, гипнотизируя меня взглядом и ожидая, чтобы я устыдилась и быстро на всё согласилась. Я никак не делала этого. Тогда она проявила настойчивость в выяснении отношений. До меня дошли ваши слова об обручальном браслете. Это правда? Он вам мешал? Нет, но мне нужно было дать какое-то объяснение. Не хочу сплетен. Мне-то они безразличны, но вряд ли месье ректору понравится, что о его личной жизни болтают. «А если он вам не мешает, назад примите?» С надеждой взглянула она на меня. «Я, как мать и старший родич, могу заключить помолвку». «Нет, мадам Гресс, не приму, извините». «Почему? Я же извинилась, признала, что была неправа, и вы ответили, что вам безразлично, чужое мнение». «Мое мнение». «Не хочу», — серьезно ответила я, не пытаясь смягчить улыбкой свой ответ. «Я просто не хочу замуж». «Но как же так? Почему?» «Слишком все быстро и рано. Я в воде меня всего-то чуть больше полугода. Еще и не видела ничего, кроме работы. Куда мне торопиться?» «В жилье я не нуждаюсь. Сейчас это универ. Но имеется и свой домик в другом городе. Работа есть». Я себя нормально обеспечиваю, не бедствую. Мне нравится преподавать. Никогда не стремилась быть учителем, но оказалось, что у меня неплохо получается. И мне само это интересно, что удивительно. Свободного времени у меня нет совсем. Я не готова к замужеству. И не хочу ничего менять. Но вы же приняли предложение Артура, вероятно, какую-то выгоду вы нашли в грядущем замужестве. Он мне просто не безразличен. Мне не нужны его статус, титул, деньги, имя, понимаете, мадам Гресс. Мне от него вообще ничего не нужно, кроме него самого. Я приняла его предложение просто потому, что испытываю к нему глубокую симпатию. У нас так принято создавать семью, руководствуясь чувствами. Вот, — обрадовалась она, — это же прекрасно. Мой сын замечательный мальчик. Он вам симпатичен, и он вас влюблен. Вы будете прекрасной парой. — Дайте же мне скорее руку, я надену вам наш родовой браслет, и все будет как раньше. Я с улыбкой покачала головой и даже не шелохнулась. — Хотите кофе, чаю, конфет? Студенты постоянно сюда что-то вкусное таскают. У нас полный буфет разных лакомств, даже ликер есть, не желаете? — Не переводите тему, Мария, — недовольно пробурчала матушка Артура. — Я ведь все так хорошо продумала. Вот почему вы такая несносная? Ну уж такая народилась. Характер у меня отвратительный, признаю. Так что насчет кофе? Буду. Давайте ваш кофе, и конфеты. А что же ваши родители? Они, наверное, тоже не в восторге от ситуации, от мариэлы вместо вас. Они погибли в аварии несколько лет назад. Вся семья. Я встала и занялась приготовлением кофе. В штабе имелась маленькая плитка, посуда и несколько бутылей с водой. Кормила притихла, придавленная моей репликой. Люди всегда испытывают неловкость, когда узнают о смерти. Но я не могу ничего изменить, а эту боль я уже пережила и приняла. Надеюсь, Мариэлла будет иногда ходить на кладбище и приводить в порядок могилы моих родных. Ведь моя память должна же была ей как-то передаться. «Как же с вами сложно!» — недовольно произнесла чуть позднее мадам Гресс, принимая кофе. «Я совершенно вас не понимаю. Не тогда, когда думала, что вы Мариэлла, не сейчас, когда знаю, что вы Мария. Сколько вам лет на самом деле? Вы явно старше, чем та несчастная девушка». «Мне 32», — спокойно ответила я. Я как-то смирилась с тем, что выплыла правда обо мне, о настоящей, и мы сейчас беседуем без конспирации. Раз Артур взял с родителей клятву о неразглашении, почему бы и нет? хотя самому жениху я свой реальный возраст не называла, и еще чего. У женщин его спрашивать неприлично. И что же, вы не замужем в таком возрасте или вдова? Не замужем. У нас не принято ранние браки. И вполне обыденно союзы без юридического закрепления статуса. Люди просто живут вместе в общем доме, как семья. Бывает, что они через год, два или три понимают, что не в состоянии выносить рядом друг друга и расстаются. «Какое распутство!» — поджала она губы. «И что же? Вы тоже?» «Бросьте!» — фыркнула я. «И не завидуете столь явно. Да и я тоже. До юридического заключения брака мы не дошли. У нас совсем другая жизнь, мадам. Вы вряд ли поймете, что мы свободны в своем выборе. Не везде, далеко не в каждой стране и религии есть очень суровые жестокие по отношению к женщине социумы. С нюансами» но там где жила я женщина свободная и независимы я не хочу рассказывать подробнее но и скрывать что я вела обычную жизнь землянки не стану если она ханжает и ее проблемы не мои и артур знает не унималась кормила да знает мадам грэс пожалуйста не лезьте в наши отношения с артуром я все равно вам этого не позволю мы только снова поссоримся и Думаю, вашему сыну тоже не по душе ваше вмешательство. Ничем хорошим оно не закончилось. Ой, вот только давайте без упреков, Мария. Я уже принесла извинения. И вообще, могли бы их просто мило и любезно принять, сделать вид, что все хорошо, и надеть этот проклятущий брачный браслет обратно? Я рассмеялась и покачала головой. Вы привыкли, что все всегда выполняют ваши капризы и желания. Со мной так не выйдет. «Я уже поняла», — вздохнула она и отпила кофе. «Вкусно!» — народ в усаче говорит, что вы готовите какие-то дивные эликсиры, зелья и притирки для волос, для кожи, для памяти. Я тоже хотела бы их. Приготовите мне? На следующей неделе буду готовить партию для аптеки. Сделаю и на вашу долю. «Ладно. Не знаю прямо, как себя с вами вести, Мария». Вы настолько не такая, что совершенно сбиваете меня с мыслей. Вот о чем с вами говорить? Не знаю. Хотите, расскажите про Артура. Каким он был в детстве? Про ваш род. Мне интересно. Правда? Обрадовалась женщина. Конечно, расскажу. Артур был такой милый. Он не красавец в традиционном понимании, вы сами видите. Но в детстве у него были пухлые щечки. Расходились мы с моей несостоявшейся свекровью вполне мирно. Я так и не приняла браслет, который она упорно пыталась мне всучить. Но в целом поладили, и я даже получила приглашение на празднование Нового года в их родовое гнездо. В общем, хотя сначала ситуация с родителями Артура сложилась кринжовая, но в итоге долгой беседы, выноса мне мозга, я всё же смирилась и махнула рукой. Если уж я будущего зятя-демона смогла принять, то эту шуструю странную дамочку... Наверное, переживу. В целом, тётка она неплохая, хотя и с закидонами. Примечание. Кринжова. Молодёжный сленг от английского cringe. Чувство крайней неловкости. Ситуация, вызывающая чувство неловкости и стыда за других. Кто-то что-то придумал и сделал, а стыдно почему-то вам. То же, что и испанский стыд. Конец примечания. Артур появился вечером. Пришел не с пустыми руками, а с букетом и с коробкой конфет. Цветы я приняла с радостью. На конфеты вздохнула и посмотрела на дарителя укоризненно. «Я стану толстой, прыщавой и с плохими зубами». «Почему?» — отрапил он. «Потому что нельзя. Человеку есть столько сладостей, сколько мне все пытаются подарить». Ректор секунду осмысливал, коробку из моих рук вытащил, за спину спрятал и с улыбкой сказал. Понял? Принял. Вот тут я прыснула от смеха, каюсь. Ну, все же знаю, сколько к этой фразе различных мемов и стикеров в соцсетях. «Можно мне в следующий раз гостинцы с солеными грибами, огурцами, помидорами, орехами, фруктами и сухофруктами?» Сквозь смех попросила я. «Можно?» — улыбнулся магистр. «Но это очень странно». Конфеты он, конечно же, оставил у меня, никуда не унес. И сам же ими угостился и чаю выпил а потом завёл разговор о том, что его тревожило. «Мама заходила». «Заходила», — подтвердила я. «Сильно она тебя допекла?» «Да не сказала бы... Кстати, мне нравится, что мы, наконец, стали говорить друг другу «ты». Я не мог раньше, Мари. Так не принято. Мы из высшего света, и...» Он наткнулся взглядом на мою ироничную улыбку и смолк. «Пришлось мне продолжить беседу». Мадам Кормила сказала, что ей всё известно, Ты уверен, что это было необходимо, даже с учётом клятвы? Да, Мари, мои родители неплохие люди. Но отец старше, он востребован как маг, у него более широкий круг общения как следствие, кругозор, а матушка, она леди до кончиков ногтей. Она не поняла бы иначе. Если бы она думала, что ты такая же, как она, то и пыталась бы требовать тебя, как с дворянки и леди. Боюсь, её ждало бы великое разочарование, хмыкнула я. Впрочем, оно ее и так настигло. Но я устала всем повторять, что характер у меня отвратительный, и продавить меня не удастся. Я не хвастаюсь этим, не подумай, просто пытаюсь объяснить, почему со мной так трудно. Мне ждать визита еще и месье Пауля? Я и правда утомилась ссылаться на свой тяжелый нрав. Это приходилось делать достаточно регулярно. ашу у самой на зубах уже оскомина от этого но почему-то только после этого окружающие переставали пытаться давить. «Наверное, людям в любых мирах проще принять, что кто-то стерва и мегера чем то, что она просто не хочет что-то делать по их». «Нет, вряд ли. Сомнительно», — задумался Артур. «Отец может заинтересоваться только иномерным происхождением. В личную жизнь он не полезет, в отличие от мамы». «Мы еще выпили чаю» и я решила, что на этом тема закрыта, но ошиблась. Мари, до меня дошли твои слова про браслет. Спасибо, но теперь у меня вопрос. А кольцо ты примешь? Помолвочное? Да. Нет, не надо, Артур, давай не будем торопиться. Мы уже поспешили один раз, не стоит повторять ошибку. Я не поспешил. Я точно знаю, что сделал и чего хочу. А хочу я назвать тебя своей женой, но раз необходимо... Подожду. Я посмотрела с укоризной. А какие тебе кольца нравятся? Как ни в чем не бывало, спросил он. Отвечать я не стала. Перевела тему разговора. Никакой помолвки, никакой свадьбы, никаких колец. У двери лежал и вздыхал всеми тремя носами Гришка. Ханк его в утомил. Вручил уставшую и довольную творюшку мне во время ужина. Сказал, Хороший пёс будет помогать мне тренировать студентов. Я сначала не поняла, а потом пришли эти самые студенты, и я как поняла, потому что Ханг гонял Гришу, а тот гонял студентов, клацая страшно зубами у их пяток и поторапливая. В итоге все набегались, напрыгались, но если студенты менялись на тренировочной площадке согласно расписанию, то Гронх отработал весь цикл с каждой из групп. В итоге Софина гулялась, Григорий набегался и напрыгался, студенты потренировались как никогда в жизни. Ханк словил свой собственный кайф от общения с детем малым и тварью жуткой. Все были довольны, особенно я, что мне не пришлось смерзнуть на улице ни с коляской, ни с демонической хтонью. А еще я с нетерпением жду няню, потому что малышка моя становится шустрой, энергичной, игривой, ползучей, и ползает она очень быстро. Моргнуть не успеешь, а она уже успела переместиться. Не знаю, нормально ли это для её возраста. Вроде всё по плану идёт. Столовские тётушки умиляются и тревоги по её развитию не выказывают. Целитель в университетском лазарете, которому я профилактические Софи показываю раз в месяц, тоже ничего плохого не говорит. Но это значит, что вот-вот она начнёт ходить за ручку. И вот к этому времени мне бы уже припахать на законном основании нянюшек Марсалиса. Новоявленный родственник Софии явился точно в срок. Дом был снят, комната готова, продукты закуплены, прислуга в ожидании. Мне Маркис Нобль прислал записку заранее, еще в местный как бы четверг. Я эти дурацкие названия не хотела запоминать, поэтому мысленно-упорно величала их привычными мне днями недели. Так вот записка. Нас, с Софи, ожидали на ужин в пятницу и на все выходные. Ну, а я что? Перенеслась к демонам, напомнила второму родственнику. Только о будущему, что нянюшек, телохранителя и ребятенка мы тоже ждем. Потому что этот самый чернокожий ребятенок регулярно переносился по ночам к Софи. Я его не единожды ловила с поличным. Если он спал, то я его не трогала, только закатывала глаза и укрывала обоих. А если Марсалис перенесся и радостно улыбался мне, держа Софи за руку, то грозила ему пальцем и спрашивала, а ты маму с папой предупредил? Мальчишечка всегда качал головой, но ни малейшего проблеска вины в его живых глазенках не возникало. Ну да, удрал, ну да, никого не предупредил. Хотя, по идее, он уже должен говорить, три годика ведь. Человеческие дети в вдва уже только так болтают на своем телемеле детском и понятным только родителям и воспитателям в детском саду. А этот при мне всегда молчал. Стесняется? Не считает нужным беседовать с посторонней теткой? Не знаю. Некогда мне это пока выяснять. Я ни секунды не сомневалась в том, что его перемещения теперь отслеживаются. Начиная прямо с самого первого эпичного визита, когда я поведала об этом магистру эрада Наверняка на мальчугана навесили кучу маячков, следящих за клинаниями, защитных артефактов. Но я делала вид, что не догадываюсь. Мало ли, о чем я думаю. Вслух мне это никто не озвучивал. Магистр рада на мое явление хмыкнул, продемонстрировал и вручил мне медальон, аналогичные которому должны будут показать нанятые им сопровождающие. И, мол, доверять только им. А мой экземпляр их подтвердит. Как? нагреется чуток и магией фонить будет. Я только вздохнула и повесила на себя очередной амулет. Скоро буду, как елка, в ярких гирляндах, стеклянных игрушках и шариках. Но как бы то ни было, стоило нам с Софи приехать в снятый маркезом Ноблем особняк, как прямо из воздуха рядом со мной вышел чернокожий рогатый шкаф, здоровущий, внушающий трепет демон. «Маэстрина?» — Гулк спросил он. Я при его появлении шарахнулась в сторону и сейчас стояла, держась за сердце. Кошмар какой. Так ведь и язык отца можно начать с перепугу. Слуги, которые вышли меня встретить, тоже прыснули в стороны и затаились. «Невеста-наследника!» — снова спросил демон и принюхался. Его ноздри затрепетали. Что уж он там унюхал, не знаю. Но явно то, что надо. Потому что мужик церемонно поклонился сначала малышке, а потом еще раз чуть менее низко, мне. Ишь ты, в его иерархии Софи имеет более высокий статус. Учтем. Амулет у меня на груди нагрелся и словно озоном повеяло. Я телохранитель девочки. Шкаф в третий раз поклонился нам обеим и показал мне такой же медальон, как у меня. Меня можно назвать Хуно. Сообщив это, Увешанный оружием и амулетами, Диманюка щелкнул пальцами и к нам из коридоров и со второго пролета лестницы буквально вынесла слуг. Я молча наблюдала. Софи дергала меня за волосы и довольно сопела. Этот дивный ребенок вообще всегда был в хорошем настроении и радовался жизни. Мне бы так. Уна же прошелся вдоль застывшей в ужасе прислуги, к каждому принюхался, к каждому мысленно прислушался после чего повернулся ко мне и сообщил. «Женщин оставить, этого убрать, пьет, курит, наркотическую траву, подворовывает». И вытащил вперед на два шага лакея. «Не-не-не-не-не-не не -да», заикаясь, проблеял перепуганный мужик. «Я не стану разбираться, месье», — покачала я головой. «Если телохранитель моей дочери счел вас неблагонадежным для будущего сотрудничества, по любой причине...» то мы будем вынуждены расстаться. Мне все равно, почему именно. Господин Уна отвечает за жизнь и безопасность своей подопечной. Это его обязанность, и мы не будем ему мешать выполнять свою работу». Я повернулась к экономке и попросила. «Рассчитайте, пожалуйста, месье, выплатите ему все, что положено за отработанный срок, а также компенсацию из-за досрочного увольнения, не по его вине. И сегодня же он должен покинуть этот дом» потому что тут остаемся мы». Бледная, как мел, женщина чопорно мне поклонилась. «Слушаюсь, мадам». Я повернулась куна, кашлянула и спросила. «А мальчик?» «Скоро прибудет. Покажите покой невесты-наследника. Я попрошу отдать мне ребенка до тех пор, пока я не буду уверен в полной безопасности места». Я вытращилась, но, подумав, Софи ему доверила. Да и тяжелая она у меня, руки уже отнимаются ее носить. Крупная подвижная девчушка, которая минуты не может усидеть без движения. Качается, дрогает ножками, хватает меня то за лицо, то за уши, то за волосы. Ей все интересно».